Глава сто пятое. Фитнес-зал Стива похож на него самого. Приземистое кирпичное здание на первый взгляд страшноватое, но двери всегда гостеприимно открыты и всем здесь рады. Крис с Доной переступают порог. После вчерашних переживаний на кладбище Крис с Доной вернулись в Файрхейвен и проверили догадку Яни Сакипряна насчет того старого расследования. Никто из полиции Кента Не рискнул сунуться на Северный Кипр. О семейных связях Джонни в отчете ни слова. Собственно, никакое это было не расследование. Крис нашел именно двоих, командированных тогда в Никасию, и не удивился. Из командировки они привезли загар, перегар и больше ничего. Потом они с Донной заново пересмотрели списки пассажиров, прибывших за неделю до убийства из Ларнаки в Хитроу и Гатвик. Почти три тысячи имен, в основном мужских и в основном киприотских. Присматривая список за списком, Крис припомнил слова Яниса Киприана. Чтобы попасть в Соединенное Королевство, Джонни понадобилась бы помощь. Естественно, было бы обратиться к земляку киприоту. Не знает ли Крис таких? Над мельтешащими в глазах именами Крис сообразил, что знает. Они вернулись к старому делу Тони Карона. Никаких сомнений, в те времена Стив Эркан очень даже водился с компанией Тони Карона. Упоминался в донесениях, но привлечь его было не за что. И чем бы он ни занимался для Тони, это скоро кончилось. Он давным-давно открыл фитнес-зал и, как говорится, сменил силу на силу. У него тренировались люди из полиции, и Крисс и Донна их знали. Достойный работники без дураков. Заведение пользовалось хорошей репутацией, а это не про каждый фитнес-зал скажешь. Даже сегодня народу было полно. Среда, середина дня, спокойная рабочая атмосфера. Никто не пыжится, не принимает позы. Крис и сам подумывал начать тренировки, только ждал, пока перестанет ныть колено. Не стоит его перетруждать. Как только боль уляжется, он и начнёт. Возьмёт быка за рога. Когда он нёсся вверх по склону спасать Элизабет, в плече сильно закололо. Пустяки по всей вероятности, но всё же. Стив их ждал, встретил у двери с ошеломительным рукопожатием и широченной улыбкой. Сейчас они оба у него в кабинете. Стив сидит на мяче для йоги и бодро сыплет словами. Послушайте, кому как не вам знать, у нас здесь всё тихо-мирно и от нас никакого беспокойства, говорит он. Это верно, признаёт Крис. Даже наоборот, да? Вы сами знаете, люди приходят, мы их приводим в порядок. Никаких секретов, хоть о чём спросите, а? Я недавно был на Кипре, Стив. Улыбка Стива гаснет, он чуть заметно подскакивает. Так-так, Пока не съездил, я почти ничего о нём не знал, думал просто отпуск, понимаете ли. Там очень красиво, говорит Стив Эркен. Мы просто сплетничаем или как? Вы кто, Стив? Кипрёт грек или кипрёт турок? спрашивает Донна. Пауза очень короткая, но для хорошего копа весьма красноречивая. Стив качает головой. Я в это не лезу, не для меня. Люди есть люди. Мы здесь тоже так считаем, Стив, кивает Крис. И всё-таки, вы по какую сторону линии жили? У нас есть способ узнать, но раз уж мы здесь с турецкой стороны, говорит Стив Эркен. Кипрёт турок. Он пожимает плечами. И что из этого? Крис кивает и записывает, просто чтобы заставить Стива немножко подождать. Как Джонни Гюндус? Стив склоняет голову к плечу. и смотрит на Криса новыми глазами. Очень давно не слышал этого имени. Да? Правда? говорит Крис. Вообще-то я и за него мотался на Кипр, искал его. Стив Эркен улыбается. Он давно пропал. Джонни был псих. Не желая ему зла, но его давно должен был кто-нибудь убить. С гарантией. Ну, тогда понятно, почему мы его не нашли. Но понимаете, Стив, я ведь полицейский и бывает замечаю кое-какие странности. Такая работа, да, говорит Стив Эркан. Я хочу предложить вам версию, продолжает Крис. Просто пришло в голову. И вам не надо ничего говорить. Ничего не отвечайте, просто послушайте. Можно? Если честно, мне бы надо заниматься залом, и я так и не понял, зачем вы пришли. Донна примирительно поднимает ладонь. Вы правы, но всё же послушайте. 2 минуты, и вы вернётесь к делам. 2 минуты, соглашается Стив. Вы хороший парень, Стив, начинает Крис. Я это знаю, никогда не слышал о вас дурного слова. Спасибо, приятно слышать, говорит Стив. Но, боюсь, случилось вот что, продолжает Крис. Я думаю, несколько недель назад вы получили весточку, или просто вам в дверь постучали, уж не знаю. Так или иначе, объявился Джонни Гюндус. Не а, качает головой Стив Эркен. И Джонни нужна помощь. Он зачем-то вернулся в город. Может, не сказал зачем, а может и сказал. И обратился к вам за небольшой услугой в память о старых временах. Негде переночевать? Может, только за этим. Не хочет, чтобы его новое имя попало в отчёты о побывавших в городе, чтобы никто не узнал. Я 20 лет не видел Джонни Гюндуза. Он умер или он в тюрьме или в Турции, говорит Стив. Возможно, признаёт Крис. Только Джонни, если что, не по нему бывает неприятным. Запросто сожжёт дом. Так мне думается. Так что, возможно, у вас не было выбора. И всего-то на пару дней. Он управится кое с чем, подберёт повисшие концы и нет его. Как на ваш слух, Стив? Стив Эркен пожимает плечами. Довольно опасная версия. У вас ведь есть квартира над залом, спрашивает Донна. Стив кивает. Кто там живёт? Все, кому требуется. Здесь не у всех надёжный тыл. Если мальчишка говорит, что ему нельзя вернуться домой, Я не спрашиваю, в чём дело, а даю ему ключ. Здесь надёжное место. Кто жил в этой квартире 17 июня? спрашивает Крис. Понятия не имею. У меня не Хилтон. Может, кто-то из ребят или я сам? Или никто? подсказывает Донна. Стив Эркен пожимает плечами. Но вам кажется, кто-то жил, говорит Крис. Может быть, У Джонни большие связи, Стив, на Кипре, говорит Крис. Я там больше не живу. Но у вас там остались родственники, спрашивает Донна. Да, соглашается Эркан. Большая семья. Стив, если бы Джонни Гюндус был здесь и попросил разрешения заночевать, начинает Крис. Если бы он как-то надавил на вас или, скажем, заплатил, если бы вы согласились, Если бы он начевал на верху 17 июня, вы бы мне ни за что не сказали? Нет. Слишком опасно. Опасно для семьи на Кипре? Вы обещали 2 минуты, правда? Согласен, кивает Крис. Спасибо вам, Стив. Всегда, пожалуйста. Вам здесь всегда рады. Кроме шуток. Мигом разберёмся с вашим брюшком. Крис улыбается. Я и сам подумывал, Стив. Надо полагать, мне никак нельзя перед уходом заглянуть наверх. Просто посмотреть, не забыл ли чего Джонни. Стив Эркен мотает головой. Хотя вы могли бы оказать мне услугу. Прошу, кивает Крис. Вы не передали бы в отдел находок? Кто-то обронил неделю другую назад. Я всех расспрашивал, но никто не знает, чьё это. Стив вытаскивает из ящика стола Прозрачный полиэтиленовый пакет с банкнотами и подает Крису пять тысяч евро. Какой-нибудь турист не бойся волосы на себе рвет. Крис смотрит на деньги, потом на Донну, потом на Стива. Отпечатки пальцев? Это вряд ли. Но Стив, по крайней мере, дал им знать, что они не ошиблись. Вы не хотите оставить себе? Стив Эркан качает головой. Не а Я знаю, откуда они взялись. Крис передаёт деньги Донни, та прячет в пакет для вещественных доказательств. Оба не понимают, что Стив Эркен сейчас проявил большую отвагу. Крис, поднявшись, встряхивает ему руку. "Тони Карен был подонок, знаю", говорит Стив Эркен. "Но такого не заслужил". "Согласен", говорит Крис. "Но ну, мы с Брюшком ещё к вам заглянем". Правильное решение